25. -е. Между тем сборы в путь шли деятельно, и, наконец, наступил день отъезда в королевство, которое для польской ф р е й л и н ы было не ч у ж д а Она без сожаления покидала Петербург и Россию, куда уже не суждено ей было вновь вернуться. ф е л ь д м а ш а л Сапега, желавший побывать в г о л ш т и н и и уехал вперед и морем, А граф п ё т р с женой двинулся неделю спустя на своих лошадях в дорожной великолепной карете. Уже верст за сто от Петербурга граф смутил жену вопросом. «Можно взять два пути? Один из них идет через твои края и вишки, как ты пожелаешь, моя дорогая». Софья знала, что вишки на пути их, и была уверена, что муж постарается миновать ее родину. «Я... «Не знаю. Все равно», — отозвалась она, взволновавшись. «Тебе все равно?» «Да». «Зачем же, милая моя лгать? Тебе не может быть это безразлично». «Да ведь его нет там. Он на том свете или пропадает без вести?» Искренно и горячо воскликнула Софья. «Нет. Я уверен, что все это вздор», — значительно произнес Сапега. Он твой приятель, по всей вероятности, жив и невредим. После паузы в несколько секунд Софья произнесла глухо и потупляясь. Нет, не хочу. Ехать на Вишке? Не хочу, не надо, надо мимо. Хорошо, будь по-твоему, отозвался граф. Прошло несколько дней однообразного пути по долам и лесам, по селам и местечкам, и, наконец, латышское сплошное население, появившееся кругом них, говорило графине Сапеге, что она уже в тех пределах, где родилась и где была когда-то счастлива, счастливее. Однажды на одном ночлеге до ее слуха коснулось знакомое название «Покормила шедею в юровом боре», — сказал кто-то. — Где же мы едем? — подумала Софья и встревожилась. Оказалось, что графиня с о п е г а не ошиблась. Они ехали через родные места, и на другой день в с у м е р к и должны были остановиться для ночлега в том самом в и а с и б о с н а м с постоялом дворе, где служил когда-то Карлос. — Мы едем на Вишки? — решилась она сказать мужу. «Да», — отозвался Сапега коротко и сухо. «Зачем же? Не все ли равно?» «Нет, не все равно. Мне это не все равно. Зачем же тогда?» Дрогнувшим от волнения голосом произнесла графиня. с о п е г а не ответил ни слова, но затем через несколько минут выговорил как бы в объяснении чего-то. «Приедем к вечеру». Ночуем в гостинице, а рано утром выйдем. Что же тут? Графиня только подавила тяжелый вздох. Она думала, да, конечно, только проедем. Но я увижу дорогие места, и это только расстравит мне сердечную боль. Через мгновение молодая женщина, видимо, взволновалась. А если он жив? Если он случайно... «Очудиться в и ш к а х «Он всегда хотел наняться пастухом в вишке. После нашей свадьбы мы тотчас должны были перейти туда. И если он жив, то непременно в вишках», — решила, наконец, Софья, и сердце замерло в ней. Когда через сутки карета графа Сапеги катила по живописной местности, графиня пытливо выглядывала в окно, — И вдруг яркий румянец покрыл ее лицо. Она не удержалась и показала мужу. «Вот, я знаю. Это Красный Холм. Это Саркан к э л н е с Так зовут. Я здесь бывала. Отсюда 12 верст, давишек». Сапега промолчал. Графиня не произнесла более ни единого слова, но вся как бы ушла в зрение и не спускала глаз с окрестности. Все кругом становилось ей знакомее и знакомее. «Алкменс! Мой камень!» — вскрикнула она вдруг. Задумчивый Сапега невольно вздрогнул, но промолчал опять. «Я на этом камне часто юнкудзе исполняла в игре», — произнесла Софья тихо, и сердце ее стало как-то странно стучать и замирать. «Сейчас вишки!» «Сейчас вишки! Сейчас вишки!» Будто отстукивало оно в ней и сжималось томительно. За ровным полем показалось жилье. Серенькие домики, церковь, вправо лес. «По этому лесу дорога в Дахабен», — произнесла графиня громко, но она уже не замечала, что говорит вслух. Она не владела собой. Через полчаса церковь и серые домики, разбросанные среди ровной местности, были уже перед глазами путников, направо и налево от них, ибо карета въезжала в местечко. Графиня, волновавшаяся все более, вдруг порывом двинулась и высунулась в открытое окошко кареты. За четверть версты в поле п о д н и м а л а с ь столбом пыль, и застилая яркое заходящее солнце распласталось по горизонту серо-красным облаком с золотыми краями и как бы с заревом ввысе. Дахабенская Юнкудзе, как и всякая деревенская жительница, сразу поняла, что это за облако. В деревнях вечеру его ожидают, и выходят навстречу ему подростки, мальчишки, девчонки, а где их нет и взрослые... е м у выходит радостно, приветливо, как бы с любовью. Это облако поднимается стадом, возвращающимся с пастбища на ночлег домой. г р а ф и н и уже различала вдали весь скот. Ясно и отчетливо доносились до ее уха мычание, бление вся дикая, но милая музыка этих любимцев крестьянских – которых половина всего достояния и благосостояния деревни. Но если он нанялся в вишках... Графиня с о п е г а всей силой воли напрягала свое зрение. Под этим серо-красным, будто зловещей сияющим облаком, шевелилась, приближаясь, сплошная масса. Но понемногу она могла уже различить коров, Овец, телят ы свиней. Масса эта движется прямо, дорогой. л и ш кое-где телята отбиваются в сторону. Но вдруг большой бык вылетел на рысях вон из стада. За ним метнулась фигура. Человеческая фигура. Это пастух с кнутом. Пастух широкоплеч. Высокого роста. Он на бегу двинул, едва заметной рукой, И около него на красноватом горизонте мелькнула как бы длинная змея — кнут. Раздался сухой четкий удар. Три раза развелась эта змея, и три звонких удара двинули стадо еще быстрее. И в этой высокой фигуре пастуха, в движении его руки — привычно д е й с т в у ю щ и й кнутовищем, и в этих сухих звуках удара кнута с к а з а л о что-то особенное для д о х а б е н с к о й ю н к у д з ы потому что графиня с о п е г а тихо ахнула и, лишившись чувств, опрокинулась вглубь кареты. — Софья! Софья! — воскликнул граф в перепуге, и, высунувшись, он отчаянно крикнул кучеру. — Пошел! Скорее!